Из книги «История вечности», 1936 год. Приближение к Альмутасиму Филипп Гедалья пишет, что роман «Приближение к Альмутасиму» Адвоката мира Бахадура Али из Бомбея, это весьма неуклюжее сочетание исламских аллегорических поэм, обычно более всего интересующих их переводчика и детективных романов, в которых уж непременно превзойден Джон Ха Уотсон, и которые смягчают ужас человеческого существования. в аристократических пансионах Брайтона. Мистер Сесил Робертс еще раньше изобличил в книге Бахадура неправдоподобное двойное влияние Уилки Коллинза и знаменитого персидского поэта XII века Фарита Динатара. Это спокойное замечание Гедалье повторяет без удивления, но с холерическим запалом. По существу оба писателя сходятся, оба указывают на детективное построение романа и его мистическое подводное течение. Эта водяная метафора может побудить нас вообразить какое-то сходство с Честертоном. ниже мы докажем, что такового нет. Комментарии к приближению к Альмутасиму Борхес указывает, что на рассказ повлияли некоторые сюжетные ходы романа Генри Джеймса «Священный источник», 1901 год. Филипп Гедалья, 1889-1944 годы, английский журналист, автор книг «Конкистадоры», 1928 год. Аргентинское «Танго», 1932 год. Биографии европейских и американских политических деятелей прошлого и настоящего. Джон Ха Уотсон, доктор Ватсон, рассказчик и персонаж новелл Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Сесил Робертс родился в 1892 году, английский поэт и прозаик, автор библиографической книги о докторе Ватсоне и Шерлоке Холмсе. Уильям Уилки Коллинс, 1824-1889 годы, английский писатель, автор таинственных детективных романов. Фарид Адди Наттар, около 1119 года, средневековый персидский поэт. Поэма «Беседа птиц» создана им около 1175 года. Гилберт Кит Честертон. 1874-1936 годы один из наиболее близких Борхесу английских писателей, автор эссе, романов и нескольких книг новел о сыщике-любителе католическом священнике отце Брауне. Первое издание «Приближение к Альмутасиму появилось в Бомбее в 1932 году. Бумага в книге была почти газетная, обложка извещала покупателей, что речь идет о первом детективном романе, написанном уроженцем города Бомбей. За несколько месяцев публика проглотила четыре издания по тысяче экземпляров каждое: Бомбей Куатер Ревью, Бомбей-Газет, Калькутта ревю, Индустан Ревю, Валахабаде и Калькутта Инглишмен. Расточали дифирамбы. Тогда Бахадур выпустил иллюстрированное издание, которое он назвал «Беседа с человеком по имени Альмутасим», с изящным подзаголовком «Игра с движущимися зеркалами». Это издание недавно воспроизведено в Лондоне Виктором Голландсом с предисловием «Дороти Сейерс», но, видимо, из милосердия, без иллюстраций. Оно у меня перед глазами. Первое раздобыть не удалось, но чувствую, что оно было...